Проблемы религиозного воспитания 22 марта 35 -го. Так можно утверждать, что преподавание закона Божьего без указания на единство источника, без сравнительной истории религий всех народов, дает лишь ложное представление о духовной эволюции человечества и развивает чувство религиозной нетерпимости этот страшный бит человечества, идущий вразрез с заветами всех основоположников существующих религий. Если восточная философия трудна для детского ума, зато светлые облики великих учителей и святых, жизнеописания и жизненные советы их всегда найдут отклик в детском сердце и утвердят необходимое уважение к духовным ценностям и достижениям других народов. Очень хорошо указать на вред развивающегося повального увлечения спортом и на то огрубение нравов, которое оно, несомненно, несет за собою. Конечно, нужен и спорт, но все в пределах разумности или соизмеримости красоты. Но все виды кулачного боя, кроме глубокого отвращения, ничего другого вызывать не могут. Главное нужно развязать, начиная от детского возраста способность мышления. Именно, как сказано, нужно в школах установить науку о мышлении не как отвлеченную психологию, но как практические основы памяти, внимания, сосредоточенности, наблюдательности. Конечно, кроме этих четырех областей, в науке о мышлении многие качества требуют развития, именно четкость, быстрота, синтетичность, оригинальность и другие. И если бы часть усилий, затрачиваемых в школах на спорт, уделялась мышлению, то скоро результаты были бы поражающими. Но именно эта божественная способность является сейчас пугалом, устрашающим каждого средняка. Люди больше всего не любят и боятся мыслить. И не даром отцы средневековой церкви в себелюбивом предвидении поспешили заклемить, как сатанинский дар, эту пробудившуюся способность в человеке. Они знали, что их рай опустеет и оскудеет, как только мышление заявит свои права? И кто же понесет им жатву плодов земных? Также следует указать на одно из главных зол современного духовного воспитания, на внедрение в сознание человека чувства безответственности. Именно вырождавшаяся церковь на протяжении веков внедряла в сознание своей паствы это животное чувство безответственности. С детских лет человек знает, что он может совершить самые большие злодеяния, но если духовник отпустит ему на исповеди грехи его, то он освобождается от бремени их и может начинать снова до следующего покаяния и столь же успешного освобождения от бремени, разве что за повышенную плату. Помните, как сказано: платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое преступление? Денежный подкуп божества. Не хуже ли первых форм фетишизма? Этот устрашающий вопрос нужно освещать многосторонне. Именно устрашающий, ибо язва эта распространена по всему миру, во всех религиях. Вспомните о папских индульгенциях в средние века. Но, впрочем, и сейчас воскрешен древний закон, и каждый католик может уже не затруднять себя покаянным паломничеством к главе церкви но просто должен послать ему соответственную сумму для получения необходимого аттестата для входа в рай. Об этом я уже писала одному из моих корреспондентов, потому приведу отрывки из того послания. Именно в этом внедрении в сознание с детских лет, что у человека есть мощная заступница церковь, которая за пролитую слезу и некоторую мзду проведет его к вратам рая,